Глава 18 Только к восьми часам вечера нам удалось закрыть все вопросы, связанные с подготовкой к исполнению моего плана. Купили еще одну машину такой же марки, приобрели нужный арсенал оружия и кучу электроники. А все потому, что хоть камеры в Москве и стояли почти на каждом углу, но все равно еще хватало мест, где этих самых камер не было. Так что пришлось уже нам самим побегать по кварталу возле дома, в котором мы сняли просторную пятикомнатную квартиру, дабы полностью обеспечить деме полноценной картинкой с любой точки местности. Спрятали две установки «Дживелин» недалеко от дома в угнанном фургоне и там же сложили основное вооружение. При себе оставили только пистолеты с двумя запасными обоймами и автоматы «Вихрь» с минимальным количеством боезапаса, но с расчетом скорого прибытия серёги и Лены. Когда я проводил ревизию «Арсенала», то почему-то в голове всплыла популярная фраза из одного наркоманского фильма о Лас-Вегасе, только переделанная под наши реалии. У нас было два ящика патронов разного вида, пять автоматов «Вихрь», пять пистолетов, две установки «Дживелин», снайперская винтовка Т-5000 и ящик «Гранат», купленных уже в другом месте с пятью килограммами пластита С4. Кроме того, пять полных комплектов средств защиты с тактическими шлемами. И единственное, чего я опасался, так это варианта, при котором даже такого арсенала окажется недостаточно. Не то чтобы все это пригодится во время операции, но если уж начал коллекционировать смертоносные игрушки, то иди в своем увлечении до конца. От этого сомнительного сравнения меня невольно пробило на улыбку. Уж очень мой план смахивал на авантюру, даже несмотря на хороший шанс успешной реализации задуманного. Впрочем, с моим оптимизмом Оля не была согласна, предпочитая ворчать по любому поводу. Хотя я думаю, что ее настроение испортилось не из-за моего мутного плана, большую часть которого я держал в голове, не озвучивая ребятам, а потому что очередная ее попытка соблазнения провалилась с треском. Оля рассчитывала, что мы хотя бы пару часов сможем отдохнуть в квартире, а значит, будет шанс остаться со мной наедине, но не тут-то было. Четко, как по графику, в 9 часов вечера прибыли наши любимые представители спецслужб. Так что о отдыхе речь даже не заходила. Естественно, я отчетливо понимал, что все продавцы оружия находятся под полным контролем ФСБ. Но дабы подстраховаться и точно быть уверенным в том, что контора нас обнаружит, купил все оружие в одном месте. Конечно, я хотел купить не джевелины, а что-то из наших аналогов, но, увы, К сожалению, в наличии были только эти противотанковые ракетные установки. Хорошо, хоть в других, более важных видах вооружения, которые по плану будут на виду и подтолкнут ФСБ к мне выводам, проблем не возникло. Мало того, что особисты прибыли тайно и без подключения других силовых структур, так еще и постепенно и вроде как незаметно усилили охрану маршрута, по которому будет ехать завтра кортеж президента. В 10 часов вечера наш квартал был полностью взят под контроль и сабистами, а в квартире напротив нас, в соседнем доме, расположился наблюдательный пункт с тепловыми сканерами. Собственно, я учел изначально этот момент, так что эти ребятки видели только часть квартиры. Две дальние комнаты, расположенные в глубине дома, они контролировать не могли, чем впоследствии я и собирался воспользоваться. Особенно порадовало количество снайперов на крышах и в некоторых квартирах — 12. Сразу видно, что ребята серьезно отнеслись к нашему отряду. А вот то, что они не стали пытаться сразу атаковать, меня несказанно обрадовало. Значит, мой расчет оказался верен. Я им нужен живым. Что неудивительно. Им же хочется узнать, откуда у нас финансы и как мы смогли обходить их системы безопасности. А уж когда они обнаружили, в каком банке у нас счета, так, наверное, и вовсе локти от злости принялись кусать друг у друга. До часу или двух ночи, когда приедут Сергей и Лена, делать было нечего. Так что мы решили изобразить для наших наблюдателей отдых. Разошлись по трем комнатам и улеглись отдыхать. Ситуацию контролировал Дэми через установленные нами камеры. Ну и чтобы у наших соседей не возникло ненужных мыслей, один из нас находился у окна, изображая усиленное наблюдение за улицей. Естественно, так, чтобы его не могли подстрелить. а то мало ли что в голову взбредет этим умникам. Впрочем, лично я больше опасался не их, а Олю. Эта дамочка могла наплевать на все и попытаться проникнуть в мою комнату. Вот только я не знаю, чего больше боялся. Того, что она окажется возле меня, или того, что я не смогу сдержать самого себя. Но опасался я зря. Даже умудрился неплохо выспаться до того, как прибыли Серега и Лена». Дэми успешно провел их мимо всех постов, а после и в сам дом. Так что наша встреча произошла в коридоре квартиры. И если Серега только пожал руки и кивнул Оле, то вот Ленка, как всегда, была более эмоциональной. Решительно устремилась ко мне, обняла с искренним сочувствием и с непрошибаемой уверенностью в голосе произнесла. «Игореш, не переживай. С твоими все будет хорошо, мы их обязательно вытащим». А уж сколько в ее глазах было боли и переживаний, это вообще отдельная тема. Впрочем, Ленка, как всегда, в своем репертуаре. Как и обычно, наша честь и совесть отряда волновалась за всех больше, чем они сами. Я и то так сильно не волновался за судьбу сына и жены, как Лена. То есть я, конечно, переживал и стремился их найти, но такой гипертрофированной глубины волнения у меня не было. Я уверен, что найдем. Улыбнувшись, добродушно произнес я, глядя на умилительное лицо нашей отрядной няши, как мы про себя ее называли. Милая, добрая, энергичная девчонка с абсолютно искренними эмоциями на лице и в душе. «Ага, наш боевой хомячок всех найдет и покарает», сарказмом усмехнувшись, сказала Оля. «Твоя язвительность тут лишняя». Отстранившись от меня и укоризненно посмотрев на Олю, возмутилась Ленка. «У человека трагедия, а ты со своими шуточками». «Хомячок, не перевозбудись, а то лопнешь от возмущения». Фыркнула в ответ Оля и уже хотела уходить, но тут же была поймана в объятия подруги. «Я поняла. Ты просто тоже переживаешь, но не можешь сказать», уверенно произнесла Ленка, прижимаясь к растерявшейся Оле. «Но иногда можно и преодолеть свой характер и сказать то, что лежит на сердце». «Вот если бы я не был на все сто процентов уверен в том, что Ленка искренне думает то же, что и говорит», то решил бы, что это какой-то высшего уровня троллинг. А уж как от этих слов покраснела Оля, это надо было видеть. Вот только краснела она не от стыда, а от попытки вырваться из злости Тут надо понимать, что объятия у нашей милой и хрупкой с виду Ленки всегда были словно железные. «Отцепись от меня!» — процедила сквозь зубы Оля. «Отцепись, — говорю, пиявка чертова!» «Скажи правду, и я тебя отпущу!» Фактически повиснув на Оле, твердо стояла на своем Ленка. Хм, Оля замерла на месте, и это очень плохой знак. Она явно что-то задумала. «Хомячок, а ты уже избавилась от своей боязни щекотки?» Ленка, словно молния, резко отпрянула назад на какой-то сверхреактивной скорости, оказавшей за широкой спиной Сергея. «Я уже давно не боюсь щекотки», — гордо ответила она, с опаской выглядывая из за Сергея в сторону Оли. А вот только это больше было похоже на отчаянный писк, чем на грозное высказывание. «Проверим!» Зловеще улыбаясь и медленно разворачиваясь, с распростертыми руками и бегающими пальцами прошипела Ольга. «Вы не забыли, где мы и для чего?» Спокойно вмешался Сергей с неодобрением, глядя на меня и Толика. Ибо мы с Толиком, подперев стену, с огромным удовольствием наблюдали за очередным кипишем между девчонками. «Ну а что? Это дело привычное и естественное. А уж влезать между ними — дело вообще безнадежное и опасное». как бы потом в итоге не оказаться виноватым у обеих. «Сереженька, это никоим образом нам не помешает», обманчиво-ласково произнесла Оля, все так же медленно приближаясь к уже начавшей паниковать Ленке. «Вот и хорошо. Может, тогда кофе пойдем выпьем?» Словно не понимая намека Оли, произнес Сергей. «Кухня там!» — кивнул в нужную сторону Толик, прекрасно поняв намек напарника. «Ой, я тогда всем сделаю». Обрадованно вскрикнула ленку умчавшись на кухню. Оля хотела было проскочить за ней, но была схвачена за шкирку Серегой, словно нашкодивший котенок. Она уже хотела возмутиться, но была поставлена обратно на пол. «Хочешь сама себе кофе сварить?» Вроде как отстраненно, спросил Серега, после чего пошел в сторону кухни. «Вот же бугай твердолобой!» Буркнула Оля, но больше уже не стремилась бежать и мстить подруге. «Что вполне объяснимо». но Если Оля с готовкой еще как-то более-менее отдаленно знакома, то вот с приготовлением кофе у нее были огромные проблемы. Кофе вечно у нее получался хуже всех. В то же время Ленка всегда умела приготовить из, казалось бы, полной фигни что-то не только съедобное, но и вкусное. А уж какой она кофе варила... М -м -м. Хотя мне лично больше нравился ее чай. Всегда удивлялся, каким образом у Лены получалось даже из полностью дерьмового кофе сварить что-то приемлемое. А уж когда у нее в руках оказывались настоящие зерна арабики и робусты, а лучше и того, и другого, да еще и нужные специи, то все, пиши пропало. Лучшего напитка выпить не получится. Так что, когда мы дождались приготовленного кофе, я заранее озаботился этим вопросом и, заглянув в нужный магазин по дороге еще вечером, купил все, что нужно. Оля простила подруге все прегрешения. Сложно найти большего кофейного маньяка, чем Ольга, чем Ленка всегда пользовалась в критической ситуации. Слишком часто она умудрялась неумышленно доставать нашу главную ворчунью Ольгу. Просто Лена иногда перегибала палку со своими эмоциями и ничего с этим поделать не могла. Хотя странно, что в этом отношении она за все эти годы не изменилась. Впрочем, вполне возможно, что влияние активации сказывается не только на наших боевых навыках, но и на обычных эмоциях, приближая их к изначальному шаблону, сделанному в детстве. И судя по тем реакциям ребят, что я сейчас наблюдаю, то все так и есть. «Ты на меня больше не обижаешься?» Усевшись рядом с Олей, спросила осторожно Ленка. «На богиню обижаться невозможно. С блаженной улыбкой, делая очередной глоток, фактически промурлыкала Оля. А вот и отличненько!» Тут же обрадованно заявила Егаза. «Тогда, может, расскажете, какой у нас план?» «Такой же, как и всегда. Пожал плечами Сергей. Ждем, когда наш командир сможет хоть что-то пояснить». «Так я же в общих чертах обрисовал ситуацию». Удивленно возразил я. «Ждем 5 часов утра, потом выполняем мои приказы, дальше будет видно». Явно подражая мне, произнес Толик, добавив уже своим нормальным язвительным голосом. «Ну да, вполне адекватный план. А главное, такой подробный...» Я так не говорил. Сурово посмотрел я на этого комика. То есть все как и всегда. Блаженно добавила Оля, даже позволив Ленке возиться со своими волосами. Лена обожала везде плести косички, даже если волосы не особо длинные. Впрочем, у нее самой были две приличной длины косы. Все узнаем в последний момент. Я же, тяжело вздохнув, принялся подробно просвещать народ по поводу предстоящих действий. Как бы мне не хотелось признавать, но я опять попался на свою же дурную черту характера с детства. Если никто, кроме меня, не знает план, то, значит, и рассказать о нем никто не сможет. Даже сейчас я с трудом преодолел себя в рассказе и смог почти все пояснить и объяснить. «Вау!» — выдохнула Оля, пораженно уставившись на меня после того, как я закончил. «А ты изменился?» «А нас тут не смогут подслушать?» — с беспокойством спросил Сергей. «Забей!» — махнул рукой Толик. «И Игоря все контролирует, так что подслушать нас не смогут». «Интересно, какой у него алгоритм?» Затуманенным взором уставилась на меня Лена, словно маньяк на жертву. «У тебя же есть прямая с ним связь. Спокойно пожал я плечами. Можешь сама у него и спросить». «А можно?» С какой-то детской и затаенной надеждой и лицом в ожидании чуда пришествия Бога на землю уставилась на меня Лена. «Да». Усмехнулся я и утонул в урагане взрыва радостного визга. «Ай!» — вскрикнула обиженная Лена, прекратив, наконец, визжать от восторга и при этом потирая попу после хлёсткого удара Ольги. «Не визжи, весь дом перебудешь!» С болезненным шипением произнесла Оля, с подозрением в голосе добавив, махая ушибленной ладошкой. «У тебя что, вместо задницы бетон, что ли? Чуть руку себе не отшибло А вот и нечего бить тогда!» Обиженно пробормотала Ленка, потирая свою филейную часть. всё хватит сидеть. Вмешался я. Всем отбой. У нас не так много времени, чтобы отдохнуть». Поставив точку в нашем явно затянувшемся разговоре, я поднялся и вышел из кухни. Пока еще оставалось время, нужно успеть принять душ и еще раз обдумать все детали операции. По темному коридору, крадясь словно кошка, двигалась, прислушиваясь к каждому звуку, Оля в одном полотенце на голое тело. И вот когда до ее цели, в видя заветные двери в ванную комнату, оставались каких-то пара метров, перед ней, словно из воздуха, возникла Лена. При этом та зажгла свет в коридоре, тем самым на корню раскрыв весь тайный план Ольги. «Уйди!» — тихо и зловеще прошипела Оля, глядя на уверенно стоявшую перед ней подругу. «Нет», — твердо произнесла Лена, пристально глядя в глаза Оли. «Я не дам тебе разрушить его семью». «Тебе-то какое дело?» — прищурившись, возмутилась Оля. «Ты хочешь совершить ошибку, о которой будешь потом сожалеть?» — уверенно произнесла Лена. «У него отличная семья, сын, жена, которую он любит. Я не дам тебе разрушить чужое счастье». «Ее, может, уже и в живых нет». Сжав кулаки, с напором произнесла Оля. «Нам пока об этом неизвестно», — возразила горячо Лена. «Я уверена, она жива, у них все будет отлично. Уйди по-хорошему, прошу». С угрозой в голосе произнесла Оля. «Без оружия ты не сильнее меня, а даже если и сильнее, то от нашей драки поднимутся все, у тебя ничего не выйдет». Твердо стояла на своем Лена. «Ты что, не понимаешь, что я этого момента 15 лет ждала?» С каким-то надрывом в голосе спросила Оля. «С каких пор для тебя какая-то левая девка стала ближе, чем я?» «Мы только вспомнили свое прошлое», — покачала головой Лена. «Так что это сомнительный аргумент, и я все равно тебя не пущу». «Слушай сюда, совесть и честь партии», — зловеще улыбнулась Оля. «Или ты сейчас свалишь по добру по здорову или быть беде». «Нет», — твердо произнесла Лена, сжав кулачки. «Ты ведь знаешь мой характер», — наклонив голову с мстительной улыбочкой сказала Оля. Так просто я этого не оставлю. Я знаю, что ты будешь мстить, слегка вздрогнув и побледнев, ответила Лена. Но лучше пострадаю я, чем семья Игоря. Вот же боевой хомяк. Расслабившись и облокотившись о стену, произнесла усталовали. Я ведь все равно своего добьюсь. Отдавать какой-то девке своего парня я не собираюсь. А ты не всегда будешь рядом. Знаю, печально произнесла Лена. Но сделаю все возможное, чтобы сохранить семью Игоря. «Нельзя создавать себе счастье на горе других. Вот же дура набитая!» Обреченно вздохнула Оля и, развернувшись, пошла в сторону второй ванной напоследок добавив. «Но советую тебе теперь быть очень осторожной. Я такие вещи не прощаю». «Знаю». Обреченно, опустив плечи, произнесла, чуть всхлипнув Лена. Оля же, уверенной походкой ушла, так ничего больше не добавив. «Не переживай». Неожиданный голос сзади заставил вздрогнуть Лену и резко развернуться. Увидев Сергея, девушка удивленно замерла на месте. «Ничего она тебе не сделает. Так, пугает просто. Она понимает все, но слишком зациклилась на командире». «Наверное, ты прав», — растерянно произнесла Лена и хотела было еще что-то сказать, но лишь вздохнула и решительно ушла к себе в комнату. Сергей проводил ее задумчивым взглядом, а после вернулся на кухню, где его с улыбкой на лице ждал Толик. «Ну вот, все испортил, покачал тот головой. Такая прикольная могла быть драма и драка, а тут ты нарисовался. А тебе бы все веселиться Укоризненно посмотрел на него Сергей. «Ну уж точно не киснуть, как ты», — хмыкнул Толик. «Ты вот сам, когда собираешься Ленке признаться? Или так и будете, как два идиота, вздыхать в подушке? Тебе-то какое дело?» — поморщился Сергей. «Да как бы по барабану. Просто тебя, дурака, жалко!» — легкомысленно ответил Толик. «Ленка же, ежу, понятно, любит тебя, как и раньше. Чего ждать-то?» «Не готов я пока к новым отношениям», — мрачно ответил Сергей. «Но ты и сравнил какую-то девку и Лену», — усмехнулся Толик. «Это как говно с бриллиантом сравнить». «Да понимаю я», — тяжело вздохнул Сергей. «Ну и ты пойми». «Не могу я вот так сразу забыть то, что случилось?» «Сразу?» — удивленно уставился на него Толик. «То есть, года в тюряге тебе не хватило? Ты что, такой упертый году «Может, так и есть», — не став спорить, согласился Сергей. «Но по-другому я не могу». «И сколько ты ждать собираешься?» — коварно улыбнулся Толик. «А то, если ты такой тормоз, может, я к Ленке подкачу?» От этих слов Сергей напрягся и, сжав кулаки, с угрозой посмотрел в сторону напарника. Вот только увидев ухмылку на его лице, резко опустил плечи, словно сдулся, как шарик. «Лохие у тебя шутки», — раздраженно произнес Сергей. «То есть к Ленке ты подходить не будешь, а как тупой подросток будешь всех, кто на нее посмотрит, кулаками встречать?» «Ну-ну», — покачал головой Толик. «Это даже не глупость. Это эпический долбизм. По-другому и не скажешь». «Отстань!» — со слабой надеждой в голосе попросил Серега. «То есть бросить друга на произвол?» «Не, губа! Или ты сам в течение недели все решишь, или я влезу, а мы оба понимаем, что если влезу я, будет плохо вам обоим!» Весело лыбий заявил Толик, после чего ушел с кухни, оставив мрачного Серегу одного. «Вот же засранец!» Безлобно пробормотал Сергей сам себе, после чего обреченно добавил. И ведь влезет же говнюк, сто процентов влезет.